и сердце трепетало, и где-то в животе становилась пусто игулка. «Алана!» — словно из ее греза раздался знакомый голос. Девушка покачнулась на лошади, поворачиваясь. Вчера почему-то не бросалась в глаза, насколько он выше, и конь его выше. А теперь, когда Даоркарион был совсем рядом, Алане пришлось задрать к нему голову, чтобы снова поразиться глубине черных глаз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 а когда девушка пересеклась с ним взглядом, улыбнулся совершенно нетипичной для него густой улыбкой. «Хотя я знаю, что ты боишься меня, и нужно время, чтобы ты поняла, что опасности тебе я не несу. Признаки этого страха задевают меня». «Я не специально», — выдохнула Алана. «Но вы же знаете, какая у вас репутация. Кем я была бы...»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 где воительница о чем то говорила с другим желтым воином. Алане казалось, что Гвиана держится в седле не твёрдо. Вот девушка бросила назад короткий и показавшийся Алане болезненный взгляд, и тут же ее высокую прямую фигуру съела очередное ущелье. Йорданка, как-то оказавшаяся рядом с Аланой, ехала молча. Эта красивая женщина лет тридцати пяти, конечно, была шепчущей, Вокруг нее велось ощущение концентрированной, аскетичной, сдерживаемой силы. Статное, хоть и небольшого роста, в тугом сковывающем движении платья и совсем без плаща и тем более капюшона, с туго собранными русыми волосами и аккуратно закрепленном на них кружевном платке,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 «Я все же хочу предупредить вас!» Алана удивленно обернулась и встретилась взглядом с серыми, но морозными, как лед, глазами. Йорданка была спокойна, собрана и серьезна. «Я вас слушаю, леди Патьер», — выдохнула Алана. Почему-то вежливые формулировки удивления никак не шли на язык. «Вы молоды и лишь недавно присоединились к нам, а значит, не успели изучить этикет в нужной мере»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 «Совсем не так уверена». «Именно», — подвела черту леди Патьер. Странная мысль пришла Алане в голову. Могло ли быть, что Йорданка считала парой черному герцогу себя? Это предположение не расстроило, а разозлило Алану, и она вежливо добавила. «Вы считаете, его парой должна быть другая, сильная герцогиня?» «Не мне об этом судить».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 вы бы лучше поговорили с герцогом Корионом. «Мне будет проще поговорить с ним, если вы намекнете ему о моей идее», прямо сказала ей Йорданка. Язык Алана чесался спросить, как же ей намекнуть Дауру Кариону о чем-то, если с ним и разговаривать не стоит. Теперь понятна была смелость Йорданки и ее материнская забота. Помощь подобного рода стоила очень дорого,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 «Которое вы не заслужили», — словно хотела добавить она. От вежливой улыбки уже болели щеки. Алана снова поблагодарила ее орданку и, наконец, замолчала. Конечно, ей было интересно узнать больше, но лучше было спросить это у строгой, но такой теплой лианки или у черного герцога. Сестра герцога Петьера, как ни в чем не бывало, вернулась к созерцанию дороги.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 Совсем необычным ее стремление оказаться вдали даже от Лианки Веронин, которая до того Гвиана исправно сопровождала. Желтая герцогиня уехала чуть вперед и уже раскинула воздушный полок на корнях старой, наполовину поднявшейся из земли пихты, а Гвиана села прямо на землю в отдалении от своей госпожи. Если бы Алана не искала бурю, то и не заметила бы воительницу — незаметно примостившуюся среди кустов между лошадью и крупным валуном. Алана юркнула под шеей бури и оказалась своительницей лицом к лицу. Что-то было не так. То, что Хелки называла аурой, обычно звенящими кольцами вьющиеся вокруг гвианы, сейчас потускнело и на глазах рассыпалось, как порванная кольчуга. Вместо тугого плетения теперь велись врастающие друг в друга серые, рыхлые волокна, живые, мутные, как зала в воде. Алана еще толком не тренировалась читать по аурам состояния человека, но в захлеб проглоченной книги «Свечение жизни. Ощущение сути» было достаточно, чтобы она поняла, что Гвиана больна. Воительница постоянно вертела ногой, будто старалась размять затекшее бедро